В 1666 году Саботай со своими последователями отправился в Константинополь, чтобы свергнуть турецкого султана и стать царем Палестины. Там он был схвачен и посажен в тюрьму. Султан угрожал ему расстрелом, но Саботай, потерявший все свое мужество, согласился перейти в маговитанство и был помилован. После этого большинство сторонников от него отреклись, Однако в отдельных странах продолжала существовать секта саботеанцев, культивировавшие различные каббалистические теории и придававшие переходу Сботая в Ислам особый мистический смысл? По примеру своего учителя многие саботеанцы переходили в магометанство. Зачем же он тогда публично проклинает последователей Сботая, и торжественно предает их отлучению, и тут же посылает сыновей своих в Польшу к франкистам, фанатичным последователям этого сомнительного мессии. Франкисты – последователи польского еврея Якова Франка 1726-1791, ревностного последователя событианского движения. Франк стал во главе секты событианцев в Турции, начал утверждать, что душа Саботая переселилась в него. С 1755 года он перенес центр Саботианского движения в Польшу, где его последователи стали называться франкистами. Столкнувшись с двойным преследованием со стороны властей и представителей еврейских общин, франкисты во главе с самим Франком перешли в католичество и зачастую помогали гонителям евреев. Правда ли, что этот ревностный правоверный учитель-талмудист шлёт письма французским кардиналам, отцам иезуитам в Рим, прося их сделать его цензором древнееврейских книг? Если не в насмешку, то для чего же поручает он защищать от всяческих нападок свою строго раввинскую ортодоксальность никому иному, как гельмштеттскому профессору Карлу Антону? бывшему своему ученику, ныне ставшему христианином и ревнителем христианского вероучения. Низко склонились ученики раби Иоаннатана перед раби Габриэлем. «Мир тебе!» — сказали они, и замкнутая дверь учителя распахнулась перед ним. Благостно сидел под светом лампы в своей рабочей комнате раби Иоаннатан Эйбишутс. Мудрейший и хитроумнейший из людей. Ласково, кокетливо, слегка иронизируя над самим собой, улыбнулся он из-за огромной белой, как кипень, бороды, разросшейся скорее вширь, чем в длину, чуть заметно раздвоенной по обычаю каббалистов и радостно приветствовал безбородого, окаменевшего в угрюмой тоске пришельца. Все в раби Ионатане, несмотря на подчеркнутую величавость, было округлым и располагающим. Длиннополый кафтан тяжелого драгоценного шелка мягко облегал его. Из широкого рукава высунулась для приветствия очень маленькая белая холеная рука. Из запышной белой волнистой бороды ласково улыбалось румяное, совсем не морщинистое лицо. Лишь кругленьким носом и приветливыми проницательными лукавыми и все же глубокими карими глазами отвесно врезались в белый мясистый выпуклый лоб три борозды, образуя букву Шин, начинающую священное имя Божье Шаддаи. «Да не посетует и не прогневается на меня, брат мой господин», — приветствовал он гостя на древнееврейском языке. Он улыбнулся, и в улыбке его была мудрость и безволие, и кокетство, и сознание вины, и даже капелька лукавства. Но все покрывало чарующая, умиротворяющая любезность. Однако на раби Габриэля его чары не действовали. Чересчур большие блекло-серые глаза над маленьким приплюснутым носом Излучали беспредельную печаль А от тяжелого, широкого и невысокого лба, нависшего над густыми бровями Исходила гнетущая скорбь Но Раби Ионатану Эбишуцу хотела соградить себя от этой скорби «Читал ты, — спросил он, — беспечно, почти ласково «Читал ты, Габриэль, новый памфлет этого как бишь его... ну, этого краснобая. Речь шла о главном труде якоба Гершеля Эмдена, амстердамского раввина, его яростнейшего противника. Вот уже двенадцатый пасквиль по одному на каждое колено Израилева, которым разразился против меня этот милейший человек, продолжал он, и карие, мудрые, лукавые глаза его засветились веселой насмешкой. Якоб Гершельс из Амстердама стал почитателем двенадцати двенадцатиконечной звезды. Маленькой холеной рукой перелистал он большие страницы памфлета. «Жалкий пошляк», — сказал он с сочувственной иронией.